Мы все были так уверены в том, что нынешнее управление клиникой лучше, чем предыдущее. Мы верили в творчество и прогресс, строили храм исцеления, в котором будет хорошо преподавать, лечить. Но не провалили мы все это дело тем, что глупо и самонадейно устремили взор к туманным вершинам, и не обращали внимания на земные предостережения грядущих бед. Так что же мы построили? Действительно ли храм исцеления? Или ослепленные безумием мы соорудили могилу, пропитанную антисептиками гробницу, Поглощённый, обжигавшими сознание мыслями, Одонал вышел к своему кабинету машинально, не замечая окружающих. Также машинально он открыл его дверь и вошёл внутрь. Сев за стол, Одонал продолжал размышлять. «Больные идут к нам с надеждой и верой, но достойны ли мы этой веры? Компенсируют ли наши успехи наши неудачи и промахи?» «Сможем ли мы со временем самоотверженностью загладить наши ошибки?» Потом в голову пришли более приземленные мысли. «Начиная с сегодняшнего дня мы будем многое менять. Надо латать обнажившиеся бреши, надо искать другие слабые места в самих себе, в организации работы клиники». И больше самокритики, больше самоанализа. Сегодняшние драмы должны стать скорбным крестом, сигналом к обновлению. Работа предстоит огромная. Начать следует с отделения патологической анатомии. Где начались все эти беды? Потом еще несколько отделений, где все надо менять буквально в пожарном порядке. Да, и, и остальное требует реорганизации. Весной начнется строительство новых корпусов, значит, две программы придется выполнять одновременно. В это время на столе резко зазвонил телефон. «Доктору Донал, вас междугородняя Это была Денис. В голосе ее по-прежнему звучала ласковая хлеботца, которая так привлекала его. После обмена приветствиями она сказала, «Кент, дорогой, я хочу, чтобы в следующие выходные ты приехал в Нью-Йорк. На вечер пятницы я пригласила несколько человек и хочу тебя им представить. У Дону колебался всего лишь одно мгновение. Потом сказал, «Мне очень жаль, Денис, но я не смогу приехать». «Но ты должен приехать!» В голосе Денис прозвучала упрямая настойчивость. «Ну, я уже разослала приглашения и не могу их отменить». «Боюсь, ты неправильно меня поняла». Он принялся неуклюже подыскивать верные слова. «У нас случилась эпидемия, я не могу отлучиться до тех пор, пока она не закончится. Есть еще несколько неотложных дел, которыми мне необходимо заняться». «Но, дорогой, ты же обещал, что приедешь в Нью-Йорк по первому моему зову». В тоне Денис теперь улавливалось явное раздражение, если бы Денис была рядом. Тогда он смог бы ей все объяснить, и она бы его поняла. Но не обманывает ли он себя? К сожалению, я не мог предвидеть всего, что произошло. «Но ты же главный хирург клиники!» «Ты руководитель! Неужели нет людей, которым можно на пару дней поручить свои обязанности?» Денис по-прежнему не желала ничего понимать. «Боюсь, что таких людей нет», — спокойно ответил он. На противоположном конце провода повисло молчание, потом Денис напомнила. «Я предупреждала тебя, Кент, что я страшная собственница». «Денис, дорогая, прошу тебя», – начал Булу Донал, но осёкся. «Это твой окончательный ответ», – голос трубки звучал любезно, почти ласково. «По необходимости, да», – сказал он, – «прости». «Я позвоню тебе, Денис, сразу, как только смогу отлучиться отсюда». «Да, пожалуйста, сделай это, Кент». «До свидания», – сказала она. «До свидания», — ответил Лодонал и в задумчивости положил трубку на рычаг. Время близилось к полудню. Шел второй день вспышки брюшного тифа. Как и предсказывал доктор Пирсон, основная масса кала на анализ начала поступать в лабораторию в течение предыдущего часа. Ряды картонных коробочек стояли на центральном столе лаборатории. На каждой коробочке значилось имя человека, сдавшего анализ, и сидевший за столом на деревянном стуле Пирсон снабжал каждую коробочку серийным номером и прикладывал к ней бланк для результатов анализа. Сидевшие позади Пирсона Колман и Александр готовили среды для посева культур. Расположившийся в противоположном конце лаборатории банистер работал над материалами, которые Макнил, ставший на время ответственным патологоанатомом, считал первоочередными. В лаборатории страшно воняло. За исключением Колмана, все в помещении курили. Когда с очередных коробочек снимали крышки, Пирсон, борясь с запахом, выпускал огромные клубы сигарного дыма. Незадолго до этого Пирсон предложил сигару Колману, и молодой патологоанатом даже раскурил ее, но потом решил, что сигарный дым хуже каловой вони, и затушил сигару. «Молоденький курьер...» Заклятый враг банистра был наверху блаженства, доставляя в лабораторию пахучий материал. Каждую новую порцию он сопровождал издевательской шуточкой. Придя в первый раз, он посмотрел на банистра и объявил. «Ребята нашли верное место, куда посылать эти коробочки!» В следующий раз он сказал Колману. «Вот вам шесть ароматов на выбор, доктор!» А теперь, поставив очередную партию перед Пирсоном, провозгласил «Как вам эти сливки с сахаром, сэр?» Персон, не подняв голову от стола, злобно фыркнул. Джон Александр сделал своё дело методично, полностью сосредоточившись на работе. Движения его отличались плавностью и бестротой, так понравившейся Колману при их первой встрече. Александр брал коробочку с материалом и, пододвинув к себе чашку Петри, маркером копировал на чашку номер коробочки. Потом снимал с нее крышку, брал за деревянную рукоятку тонкую платиновую петлю и прокаливал ее в пламени горелки. Взяв петлей немного кала из образца, он погружал его пробирку со стерильным физиологическим раствором. Снова прокалив петлю, он погружал ее в раствор и переносил материал на агар питательную среду в чашке Петри, проводя штрих по поверхности агара. Александр надписал очередную пробирку и поставил ее штатив. Взяв со стола чашку Петри с посевом, он понес ее в термостат. Там культура будет стоять до следующего утра, когда из нее при необходимости будут взяты субкультуры. Ускорить этот процесс было невозможно обернувшись, он увидел за спиной Дэвида Колмана. Повинуясь неожиданному импульсу, Александр, тихо посмотрев на сидевшего за столом Пирса, сказал: "Доктор, я хочу вам кое-что сказать". "Что именно?" Колман поставил свою чашку Петри в термостат и закрыл его дверцу. "Я, то есть мы решили последовать вашему совету. «Я собираюсь подавать документы на медицинский факультет». «Я рад», — искренне ответил Колман. «Уверен, что все будет хорошо». «Что будет хорошо?» — вдруг спросил Пирсон, подняв голову от стола. Колман вернулся на свое рабочее место, открыл следующую коробочку и буднично сказал «Джон сказал, что собирается поступать на медицинский факультет. Недавно я советовал ему это сделать». «О -о, удивился Пирсон и, метнув пристальный взгляд на Александра, «как же вы будете учиться?» «Моя жена может работать, это во-первых, доктор. Кроме того, я могу подрабатывать лаборантом. Так делают многие студенты-медики». Александр посмотрел на Колмана и добавил, «Я и не воображаю, что это будет легко, но мы думаем, что попробовать стоит». «Понятно», — Персон выдохнул клуб табачного дыма. Он хотел сказать что-то еще, но потом заголебался и, только помолчав, спросил, «Как чувствует себя ваша жена?» «У неё всё будет в порядке, спасибо, доктор», – негромко ответил Джон. На мгновение наступила тишина, потом Пирсон медленно произнёс. «Мне бы очень хотелось хоть что-нибудь вам сказать, но не думаю, что от этих слов будет какой-то прок». Александр посмотрел старику в глаза. «Да, доктор Пирсон, от слов прока не будет». Вивьен, откинувшись на подушку, пыталась читать принесенный матерью роман. Но слова и смысл ускользали от ее сознания. Она вздохнула и положила книгу на одеяло. Сейчас она всей душой жалела, что запретила Майку показываться ей на глаза. «Может быть, послать за ним кого-нибудь?» Она посмотрела на телефон. Если позвонить, то Майк прибежит через несколько минут. Вообще, как могла прийти ей в голову эта глупая идея побыть несколько дней в разлуке, чтобы все обдумать? Они же любят друг друга. Разве этого недостаточно? Позвонить. Рука ее задрожала. Она уже потянулась к трубке. Но чувство целесообразности пересилило «Нет. Нет». Она будет ждать, уже прошел второй день, еще три дня пролетят быстро, а потом Майк вернется к ней, вернется навсегда. Майк, вырвавшись на полчаса, упал в глубокое кожаное кресло комнаты отдыха младшего врачебного персонала. Он делал именно то, что велела ему Вивьен, думал о том, каково это жить с женщиной у которой осталось только одна нога глава 23 прошло четверо суток после выявления первого случая брюшного тифа в клинике трех графств днем в кабинете администратора собрались председатель совета директоров орден браун главный хирург Кент О'Доннелл и хозяин кабинета. Браун и О'Доннелл с серьезными лицами слушали, как Гаррито Мазелли говорит по телефону. «Да», – сказал администратор, – «я все понимаю», – последовала пауза. Затем он продолжил, – «если это так необходимо, то мы согласимся с любыми предписаниями. так, в пять часов, до свидания». Он положил трубку. «Ну?» – нетерпеливо спросил Орден Браун. «Городской департамент здравоохранения дает нам время до вечера», – ответил Тамазели. «Если к этому времени мы не выявим носителя инфекции, то департамент закроет нашу кухню». «Они понимают, что это значит?» – закипая спросил Удонал и встал. «Они понимают, что это равносильно закрытию клиники. Разве вы не сказали им, что поставщики готовых блюд могут обеспечить едой всего лишь горстку пациентов?» «Не теряя хладнокровие», – Томазели ответил. «Да, я говорил». Но это не произвело на них ни малейшего впечатления. Департамент здравоохранения опасается, что эпидемия может перекинуться и на город. «Есть какие-нибудь новости из отделения патологической анатомии?» «Нет», – покачал головой Доннелл, – «они продолжают работу». «Я был там полчаса назад». «Не могу этого понять», – возмутил сортен Браун. «За четыре дня в клинике выявлено 10 случаев брюшного тифа, из них четверо пациентов, а мы до сих пор не можем обнаружить источник». «Это очень большая нагрузка для лаборатории», — объяснила Дону. «Они не сидят сложа руки». «Никто никого не обвиняет», — отрывисто бросил Орден Браун. «По крайней мере, пока. Но мы просто обязаны дать результат». Джо Пирсон сказал, что все культуры будут готовы к завтрашнему утру. «Если носитель инфекции работник кухни, то они выявят его самое позднее, завтра до полудня». О, Донал обратился к тамазеле. «Может быть, попробуешь убедить департамент подождать хотя бы до завтра?» Администратор вздохнул. «Я пытался, но они и так уже дали нам четыре дня. Больше ждать не хотят и не могут. Чиновник департамента прибудет сюда в пять часов». Если к этому времени носитель не будет найден, то, боюсь, нам придется принять неизбежное. — И что вы предлагаете? — спросил Орден Браун. — Мой отдел уже работает. Мы исходим из того, что клинику придется на время закрыть. Было видно, что Тамазеля потрясен не меньше остальных. Наступило молчание. Потом администратор обратился к Удону кент Ты не можешь прийти сюда в пять часов, чтобы вместе со мной встретить чиновника из департамента. — Приду, — мрачно ответил Лудону. — Думаю, я просто обязан быть здесь. Напряжение, царившее в лаборатории... Могло сравниться лишь с усталостью работающих здесь трех человек. Джо Пирсон сильно осунулся. Глаза его покраснели, а медлительность движения выдавала неимоверное томление. Четыре дня и три ночи он провел в клинике, выкраивая по несколько часов сна на кушетке, которую перенес из коридора в свой кабинет. Старик уже два дня не брился. Костюм был сильно помят, волосы всклокочены. Он лишь однажды, на второй день отлучился из клиники на несколько часов. Никто не знал, где он, и Колман не мог его найти, несмотря на неоднократные звонки администратора и главного хирурга, искавших заведующего отделением. Появившись на рабочем месте, Пирсон не объяснил причин своего отсутствия сколько культур мы уже отработали спросил пирсон колман взглянул на список восемьдесят девять в термостате стоят еще пять за некоторые мы возьмемся завтра утром Дэвид Колман выглядел свежее, нежели Пирсон, во всяком случае в том, что касается внешнего вида. В отличие от Пирсона, он каждую ночь спал у себя дома, но уходил из лаборатории далеко за полночь и возвращался около шести часов утра, поэтому тоже чувствовал невносимую усталость и молил Бога, чтобы не уступить выносливости старику». Колмана поражал Джон Александр. К его приходу молодой лаборант уже был на месте и работал, как хорошо отлаженная машина. Движения его были неизменно точны и размерены. Бланки заполнены четким, разборчивым почерком. Джону с самого начала этой адовой работы были не нужны инструкции. Он настолько все хорошо понимал, что Пирсон, проследив за ним в первый день, перестал вмешиваться в его работу. «Что у нас с субкультурами?» – обратился Пирсон к Александру. Заглянув в журнал, Джон ответил. «Из 89 проверенных чашек 42 были отобраны для высева субкультур. Субкультур высе... высеяно 280».